Сначала небосновытся в Литве. С 1569 года и подготавливает там почву для обращения населения в католичество. В 1581 году там уже обосновывается посол Папы Римского. Во время смуты в начале 17 века изуиты поддерживают самозванного царевича Лжедмитрия I в надежде отказаться при больших государственных делах. Но он при делах власти и не желая делить с кем бы то ни было, не пускает их в Россию. В начале XVIII века ордены и зуитов командируют своих многочисленных представителей на проживание и работу в Россию, куда они не афишируя себя проникают в числе иностранных гостей. Пётр I указом от 18 апреля 1719 года изгоняет их всех. В 1772 году изуиты снова оказываются в стране вместе со своими католическими церквями и приходами на Украине и в Белоруссии, территории, которые входят в состав Российской империи при разделе Речи Посполитой. Екатерина II, а потом Павел I, покровительствовали им чрезвычайно. А 13 марта 1820 года Александр I запрещает деятельность Ордена Иезуитов в России, выдворяет всех его членов за границу и конфисковывает все имущество Ордена. Тем не менее, официально запрещенный Орден имел всегда своих верных друзей на многих ключевых постах государственной власти. Об этом представительстве в интересующую нас эпоху мы считаем у Ивана Сергеевича Аксакова. В кавычках. Об иезуитах их учения и пребывания в России на русском языке очень мало написано. Между тем, их влияние на Россию в конце прошедшего и начале нынешнего столетия было так велико, что в царствовании Николая несколько главнейших государственных деятелей в России является из людей, воспитанных иезуитами. Так перед нами специфический и действительно профессиональный термин «коадьютор» начинает раскрывать историю мощнейшей исторической и политической силы – Ордена Иезуитов. По извещениям орденорагоновцев известно, что образцом ему послужили печатные шаблоны шутовских дипломов, в кавычках привезённых в Петербург в 1836 году кем-то из иностранных дипломатов. Но даже если профессионализм кадьютер присутствовал в шаблонах, то всё равно это слово это указывает на то, что оно использовалось в речи тех, кто причастен к авторству документа, иначе было бы заменено любым другим. И выходит, что сочиняли бумагу то ли на вице, то ли с халастики, или даже профессей пойдём дальше. Пусть теперь подсказка диплома будет подкреплена другими более вескими свидетельствами, и давно пора познакомиться поближе со всеми участниками сплочённого авторского коллектива, настолько обеднённого круговой порукой, что тайны документа до сих пор до конца не разгаданы. Забегая вперёд, скажем, что несмотря на все усилия следователей, так и не установлено, чьей рукой он написан. Первое однозначное указание даёт запись в личном архиве Павла Ивановича Миллера, секретаря Бинкендорфа. Второе лицо в ведомстве, одной из прямых обязанностей, которого было все знать, в начале ноября 1736 года регистрирует «свершившийся факт» в кавычках. Барон Геккер написал несколько анонимных писем, которые разослал двум-трем знакомым Пушкина. Бумага, формат, почерк руки, чернила этих писем были совершенно одинаковы. Итак, первый кандидат на наше пристрастное дознание – Геккер Луи Борхот де Боверверт. Барон – голландский дипломат. С 1832 года поверенный в делах с 1826 посланник при императорском дворе в Петербурге. Тот самый старик Геккерн, Гекернатец, что усыновил Жорж Дантесса, сделав его Жоржем Геккерном. Всю свою жизнь посвятил заботам о приёмном сыне, обеспечил его материальным благополучием и завещал ему после смерти всё своё состояние. Казалось бы, такая самоотверженная любовь к приёмному сыну не согласуется с отзывами о нём современников: злой, эгоист, известный всем своим злым языком, многих перессоривший, не брезговавший никакими средствами для достижения личных целей. Вяземский вообще пишет о нем, как в законченном распутнике, окружившем себя молодыми людьми, в кавычках нагло в разврата и охотниками долюбованных сплетен и всяческих интриг по этой части.